Глава 38. «Ты чего такой вернулся?» — спросила Светка, когда он сел не рядом с ней, а впереди, и рявкнул, чтобы Лёша вырубил магнитофон, из которого грохотала популярная песенка про двух лесбиянок, бегающих друг за другом. Все нормально», — объяснил Сверельников. «Поехали». «Без музыки?» — удивилась будущая жена и мать. «Без музыки». «Я могу что-нибудь спокойное поставить», — робко предложил водитель. «Без музыки, я сказал!» Джип помчался по шоссе, выхватывая из темноты внезапные подробности лесной обочины. Перистый профиль рябинового куста с черными силуэтами ягод, метровую елочку, выбежавшую с детским любопытством к самой дороге, султаны, рогоза, поднявшиеся из заболоченного кювета, похожие на кубинские сигары, растущие, оказывается, на высоких стеблях. Все это высвечивалось на мгновенье вспыхивала фотографическим серебром и уносилась прочь, скрывалась за спиной, возвращаясь в безраздельный мрак ночи. Сверельников смотрел вперед и думал, если прямо сейчас развернуться, то Алипанова можно догнать только окружной, потому что он всегда летает как ненормальный и когда-нибудь непременно расшибется в лепешку. Светка надулась и сначала молча глядела в окно, потом олеглась на заднем сиденье, подложила под голову куртку и задремала. Но и во сне ее лицо оставалось обиженным. «Жена не ругалась?» Примирительно спросил Лёшу Михаил Дмитриевич. «Ругалась». «Ничего. Скажешь ей, я тебе зарплату прибавил». «На сколько?» После благодарного молчания спросил водитель. «На сотню». «Спасибо». «А ты давно женат?» «Пять лет». «Ссоритесь?» «Нет, что вы, у нас любовь. Да гроба? Это уж как получится. А ребенку сколько? Семь. Семь? Да, в этом году только в школу пойдет. а, -а, -а, -а Недоуменно кивнул сверельников. Мы с ней в школе учились. Я призвался, она замуж вышла. Думала, у меня с ней дружба, а там любовь. Потом поняла. Я вернулся, и она ко мне сразу перешла с ребенком, разъяснил Леша, а потом с гордостью добавил я из за нее вешался в коптерке спасли спасли старшина услышал думал кто то его заначку ищет он у нас пьющий был вбежала я ногами дрыгаю я потом долго глотать не мог ты где служил на сахалине а вы срочный под воронежем еще в германии потом в голицыне здорово а я за границей ни разу не был съездишь А как там? Чисто. Когда Сверельников служила в Далькдорфе, в батарее управления тоже солдатик повесился из-за несчастной любви. Получил письмо и удавился. Замполита Агарикова тогда таскали на проработку в Вюнсдорф. Вернувшись, он собрал офицеров на совещании и приказал провести в подразделениях индивидуальные беседы, особенно с салагами, на предмет надежности оставленного девичьего тыла. Из зала не без юмора спросили, а как, мол, наверняка определить, угрожает молодому бойцу домашняя измена или нет. Тут ведь иной раз и на месте не разберешься. Майор задумался и посоветовал. Во время задушевно-профилактических разговоров с личным составом надо заодно проверить, правильно ли хранятся личные документы. А в военный билет у солдатика почти всегда вложена фотокарточка потенциальной изменщицы. Первым делом, конечно, следует изучить глаза далекой подруги, запечатленной на снимке, ибо у ненадежных барышень взгляд всегда с охоткой. Тут зал не выдержал и захохотал, а глаза с охоткой сразу вошли в полковой фольклор. Вообще, те пять лет в Германии были, наверное, самыми лучшими в жизни. Ясное время, спокойное и честное до да нелепости. В ГСВГ они оказались вскоре после свадьбы. И, разумеется, стараниями святого человека. Молодой семье надо обустраиваться, а служба за границей считалась командировкой, поэтому зарплата шла двойная. Здесь в Марках, а там на родине в рублях. За пять лет, если жить экономно, довольствоваться офицерским пайком и пореже заглядывать в гаштет, можно скопить на машину и даже на первый взнос за кооператив. Не говоря уже о сервизе Мадонны и прочих импортных прибампасах. К месту службы молодожены прибыли в начале декабря. Перенеслись из белой морозной московской зимы в серую промозглую немецкую мокреть, прогоркшую от печной угольной пыли.